О да, может быть, очень может быть. Теперь мне понятно, почему он так защищал христиан. Однако Нерон расхохотался. «Петроний — христианин! Петроний — враг жизни и наслаждений! Не будьте глупцами и не пытайтесь заставить меня поверить этому. Не то я готов ничему не верить» но благородный Вениций все же стал христианином, государь. Клянусь сиянием, которое от тебя исходит, что я говорю правду и что для меня нет ничего более омерзительного, чем ложь. Помпония — христианка, маленький Авл — христианин, также и Лигия, и Вениций. Я ему верно служил, а он в награду велел по требованию лекаря-главка отстегать меня, хотя я стар, а тогда был еще болен и голоден. И я поклялся Годесам, что припомню ему это. О, Государь, отомсти им за мои обиды. А я вам выдам апостола Петра и Лина, и Клита, и Главка, и Криспа, самых главных, и Лигию, и Урса. Я укажу вам сотни, тысячи христиан, укажу молитвенные дома, кладбище. Все ваши тюрьмы их не вместят. Без меня вам их не найти. Да ныне я в горестях своих искал утешения только в философии. Да найду я его теперь в милостях, которые на меня прольются. Я стар, а жизни еще не изведал. Я хочу отдохнуть. — Хочешь быть стоиком перед полной миской, — сказал Нерон. — Кто оказывает тебе услугу, тем самым наполняет ее. — Ты не ошибаешься, философ. Но Попея не забывала о своих врагах. Правда, ее влечение к Веницию было скорее минутной прихотью, родившейся под действием зависти, гнева и оскорбленного самолюбия. Но равнодушие молодого Патриция больно ее задело и наполнило ее сердце жгучей обидой. Одно то, что он посмел предпочесть ей другую, казалось ей преступлением, в о месте. Что ж, до Лигии ее она возненавидела с первой минуты, когда красота этой северной лилии вселила в нее тревогу. Петроний, рассуждая о слишком узких бедрах девушки, мог убедить в чем угодно императора, но не Августу. Попея с одного взгляда поняла, что во всем Риме только Лигия может соперничать с нею и даже ее превзойти. И с той минуты она поклялась ее погубить. — Государь, — сказала она, — отомсти за наше дитя. — Торопитесь, — вскричал Хилон, торопитесь, иначе Веницей спрячет ее. Я укажу дом, куда они вернулись после пожара. Я дам тебе десять человек. Ступай тотчас же, сказал Тигелин. О, господин, ты не видел Кратона в руках Урса. Если дашь пятьдесят, я только издали укажу дом. Но если вы не заточите в тюрьму и Венеция, я погиб. Тегелин взглянул на Нерона. «А почему бы нам, о не покончить разом с дядюшкой и с племянником?» Нерон немного подумал, затем ответил «Нет, не теперь». «Люди не поверят, если их станут убеждать, будто Петроний Вениций или Помпония Грицина подожгли Рим. У них были слишком хорошие дома». Сейчас лучше избрать в жертву других, а этим черед придет попозже. Тогда же мне, государь, солдат для охраны, сказал Хилон. Об этом позаботится Тигелин. А пока Мес, ты поживешь у меня, сказал префект. Лицо Хилона засияло от радости. Я выдам всех. Только поторопитесь, поторопитесь! Зачистил он хриплым голосом. Глава 51 Расставшись с императором, Петроний приказал нести себя домой. Его дом в Каринах, окруженный с трех сторон садом,